«Глава двадцать первая. Живи! Ради меня живи!» Очнулась. В голове всё плыло, и меня вывернуло наизнанку. Я была в больничной кровати, подключена к аппаратам. «Вы пришли в себя! Какое счастье!» Услышала я мелодичный голос. Ничего не понимаю, память словно запечатана. Где? Я Вместо голоса из горла вышел хрип. Вы в поместье леди Марии. Мы успели вовремя вас спасти. После всего случившегося вы пробыли в бессознательном состоянии почти месяц. Кто такая леди Мария? От чего она вообще меня спасла? Вы наш спаситель. В чем я могу вас спасти? Шутите? Наша прорицательница сказала, что именно вы поможете возвысить наш род, который теряет свои позиции и находится на грани вымирания. Помимо этого, нам нужно заменить вашего отца. Вы не представляете свою ценность, и мы сделаем всё, чтобы вы присоединились к нам. Для вас это пока что только слова, вы просто живёте, не понимая, какая игра ведётся там, на верхах, где судьбы решаются щелчком пальцев. Вот странные дожути, да они бы еще всем гадалкам подряд верили. Я и спасательница рода. Смешно. Интересно, а сколько они заплатили за это гадание? А где моя семья? Моя семья. Простите, мне не велено отвечать на ваши вопросы, кроме тех, что касается вашего здоровья и вашего малыша. Боль возвращалась постепенно. С чем она была связана, я ничего не могла вспомнить. Мне не разрешали вставать, и меня это раздражало. Как только я начинала сопротивляться, меня чем-то дурманили, и я засыпала. Ощущала себя почти зомби, как будто кукла без памяти. В один из дней меня отвязали от кровати и помогли встать с кровати. В туалет до этого я ходила только через катетер. Из-за боли внизу живота я положила на него руку. «Я беременна!» Воспоминания, как груда камней, обрушились на мою голову. «Майкл!» Слезы хлынули из моих глаз ливнем. Все застилала пелена. «Моя сестренка!» «Папа!» «Анастасия!» Я умирала от осознания девушка сестра отлетела в стену от всплеска силы. «Я не хочу жить. Боль и отчаяние резали без ножа». «О, о нет! Оксана! Ее еще не родившийся ребенок!» Истерика охватила меня. Я обессиленно упала на колени. Нет, «Нет! Нет! Нет! Нет! Нет! нет. Я не могла вас потерять!» В комнату влетела Ирина, давняя знакомая, и Леди Мария, та самая, что приходила с интересным предложением в мой день рождения. «Нет, девочка моя, тише!» Леди Мария схватила меня в объятия и будто малыша начала баюкать. Поняв, что они не оставят меня в покое, я с трудом вытерла слезы, сделала вид, что хочу спать, и потребовала оставить меня одну. Они же еще три дня следили за мной, боясь повторения истерики. Этой ночью я дождалась, пока медсестра уснет, и вышла в туалет. Подставила подножный стул для унитаза к окну с решеткой. Продумано, ничего не скажешь. И закурила сигарету в форточку, которую еще утром выпросила у Ирины. Я старалась быть спокойной, Хоть боль потери была невыносимой, но эмоции отключить нельзя. Иначе стану мразью похлеще того ублюдка, что убил всю мою семью. От злости сильно и резко ударила кулаком в решетку. Но, видно, сказалась общая физическая слабость. Меня качнуло назад, нога соскользнула с подножника. Пока я пыталась вернуть равновесие и хоть за что-то ухватиться, Ворот ночной больничной сорочки каким-то образом зацепился за завиток оконной решетки. И в тот момент, когда я уже лишилась опоры и начала падать, натянулся на моей шее. Было больно, и воздуха стало не хватать. Гортань передавила, и крикнуть я не смогла. Чувствуя, что задыхаюсь, только и смогла прошептать одними губами. — Прости меня, доченька. Мне уже не было больно. Я даже молила, чтобы нехватка кислорода поскорее убила меня. «Мама? Дыши, дыши. Ради меня дыши, мама. Услышь меня, мама. Я с тобой. Дыши, мама. Ты мне нужна». Эти слова словно разлились по моему телу огнём, и я в самом деле начала гореть изнутри. Огонь словно сжигал мою боль, все, что болело, срасталось. Сорочка сгорела в этом огне, и я с грохотом и криком упала на пол. Глава 22. Месть — это блюдо, которое подают ледяным. Леди Меридиана? Вас ожидает к ужину Леди Мария. Они надеются, что вы готовы к общению. Да, спасибо. Передайте, что я спущусь. Прошел месяц после попытки суицида. Тогда меня парализовало, и вот только два дня назад мое тело исцелилось — накопив во мне нужное количество энергии. «Ваши новые вещи — подарок от Леди Марии в шкафу. И если нужно что-то, пишите список, вам все купят». Подойдя к шкафу, я не решилась его открыть, засмотревшись на свое отражение. Потускневшие волосы, бледные, ржавчина и то приятнее, синяки и кровоподтеки. Глаза, Не было ни одного зелёного отблеска. Они стали серыми. Я сняла сорочку и снова ужаснулась. Труп. Это единственная ассоциация. Труп только что восставший из могилы. И уже не маленький живот. Естественно, четвёртый месяц. Всё-таки найдя в себе силы, Я надела первое, на что у меня упал взгляд. Костюм, спортивный оверсайз черного цвета и черные кроссовки. Умылась, почистила зубы и сделала хвост. Заметила, что потеряла много волос. Я спустилась вниз. Это было старое и величественное поместье. И мне кажется, что снаружи оно выглядит как сказочный замок. Все из камня, но дизайн современный, и здесь все делал человек. Или не совсем человек, со вкусом. В столовой за огромным деревянным столом, идеально сервированным, сидели две величественные дамы. Первая — леди Мария, которая непонятно, что от меня нужно. Рыжеволосая глава клана, а вот какого, хуй его знает». Но я была и почти благодарна, и поэтому решила вести себя спокойно и держать эмоции под контролем, и хотя бы выслушать их. Вторая леди была похожа на мою прапра, пра Вот -пра... только с глазами прожженной суки. В мое поле зрения попала Ирина. Она отодвинула мне стул и пригласительным жестом указала на мое место. «Леди Меридиана», — поприветствовала на меня. «Здравствуйте, Ирина», — ответила я и присела. «Мы очень рады, что вам лучше», — проговорила леди Мария, хотя прекрасно понимала, что мне ни хера не лучшие ночные крики, лучшее тому подтверждение. «Я вам очень благодарна, леди Мария. Вы спасли жизнь моей дочери». Благодарности излишни, леди Меридиана. Хочу вам представить леди Татьяна Задорожная, моя мама. Я слышала уже эту фамилию от отца. Приятно познакомиться, хотя было не очень приятно. Эта женщина очень статная и не похожа на свою дочь. Если леди Мария рыжая, с карими глазами, высокая и с миловидными чертами лица, то вот леди Татьяна с чёрными, как уголь, волосами и тёмно-синими глазами, более чёткие, даже резкие черты лица и прямой нос. И смотрелись они одного возраста. Но вот чувство такое, что словно передо мной сидит моя бабушка, умная, властолюбивая и знающая цену многим вещам. Вот только Татьяна не источала любви Света и скрыт истинной пары. Мы всегда подпитываемся счастьем. Что-то мне подсказывало, что леди Татьяну соединили насильно с инкобом и леди Мария — копия отца. И отношения между матерью и дочерью отсутствуют. И мне приятно, леди Меридиана Рейс. Или вы приняли фамилию покойного мужа? Я не удивилась тому, что она ведет себя как мразь. «Меридиана Рейс». Ледяным тоном ответила ей я. «И да, я хотела взять фамилию Майкла». Я не взяла его фамилию по одной простой причине. Папа попросил, ведь наш род вырождается, и он не хотел, чтобы наша фамилия ушла в небытие. «А как тут откажешь? Какие бы отношения у меня с отцом не были», Я его люблю. А после того, как потеряла, задыхаюсь от того, как мне его не хватает. Иногда мы не замечаем элементарных вещей. Наши родители всегда рядом, и мы принимаем это как должное. Примечание автора. Я надеюсь, что ваши родители сейчас рядом с вами. Отложите книгу и подойдите к ним. И если нет такой возможности, позвоните. Просто скажите, как любите и скучаете. И услышьте в ответ их улыбку и то, как они тают от ваших слов. Не ворчите, когда они вас тискают, залюбливают. Позвольте им это. Как говорила моя мама, Царство и Небесное, «Близок локоток, а не укусить». И я поняла смысл её слов только тогда, когда ее не стало. Мне больше некому позвонить и некому подарить любовь. Любовь дочери к матери. Леди Мария кашлянула, чтобы привести мать в порядок, и этим же вернула меня в реальность. «Леди Меридиана, нас не за что благодарить. Вы сами дали согласие вступить в Совет Верховных. Я...» задала я явно тупой вопрос. «Да, за несколько дней до свадьбы к нам приехал ваш отец и высказал ваше согласие. Мы решили нанести вам визит вежливости после медового месяца, но, учуя в запах смерти, пустились на ваши поиски. Мы успели вовремя. Этого парня, что все это сотворил, мы заперли в подвале» а вас мы перевезли в моё поместье. Мы очень переживали, когда вы даже через неделю не очнулись, и через две, три, но мы взяли на себя смелость похоронить вашу семью. А членов клана передали их родственникам, немногочисленным родственникам. Мы сделали шесть захоронений около озера и ждали вашего пробуждения». Да, благодарю вас. Они не должны были ждать моего пробуждения, чтобы быть упокойными. С моих глаз сорвалась слеза. В груди все сжималось от боли, но я держала себя в руках. Мы устроим вам встречу с одним из юристов вашего бывшего мужа. Он вас ищет. Даже нас чуть не раскрыл. Если бы он был сверхъестественным существом, мы бы не удивились. Но он обычный человек. После вашей встречи его уберут. Шокировала меня леди Татьяна, при этом тон ее был полон пренебрежения. Не смейте трогать моих людей, иначе я от вас камня на камне не оставлю. Подтверждение я подняла руку, на которой вспыхнул огонь. Успокойтесь, леди Меридиана, ваши люди – только ваша ответственность. Быстро проговорила Мария предупреждающе посмотрела на мать. «Благодарю за понимание. Я хочу видеть пленника». «Ты уверена, что готова?» Запеспокоилась леди Мария. «К этому нельзя быть готовой». «Ну что же, это ваше решение, и его судьба в твоих руках. Но для начала нужно поужинать. Вы потеряли много сил. Вам нужно их восстановить как можно скорее». Ужин дальше проходил в тишине. Я не могла есть, и пришлось каждый кусок заглатывать почти насильно. Следом меня покормила Ирина. Ирина — ваша личная кормилица и принадлежит вам. И поверьте, для нее это счастье. С этим я даже спорить не стала. Пока что. Была какая-то отрешенность от всего мира. Я почти не понимала своего состояния. Наконец, ужин был закончен, и меня повели в подвал, где держали убийцу моей семьи. Меня сопровождала леди Мария. Наверное, боялась, что я натворю дел или не смогу вынести встречу с тем, кто убил мою семью. Вырезал всех нещадно. Каждая ступенька вниз сводила меня с ума. Мы остановились у огромной железной двери. «Вы себя хорошо чувствуете?» Спросила леди Мария. «Я себя чувствую ужасно. Открывайте!» Дверь открылась тяжело, я сразу же увидела кита, прикованного к стене кандалами. Выглядел он не лучше покойника. Запах плесени, гнили и зловония человеческих отходов вызывали приступ рвоты. Но, приложив титанические усилия, я сдержалась, В горле будто кислоту разлили. «А, это ты, маленькая тварь!» Его усмешка вызвала во мне гнев. «Выглядишь припаршиво!» Я пропустила его колкость мимо ушей. «Ты выглядишь не лучше. Ты гниешь изнутри и будешь гнить. Я бы с удовольствием убила тебя». Но когда-то я дала клятву, что никогда этого не сделаю. Да и поняла, что убить мертвого невозможно. Да, ума тебе не занимать. Как вам объяснить, я жив и счастлив, в отличие от мертвого ублюдка, братца? Оскалился он в безумной улыбке. Человек, познавший счастье, не смог бы убить тебя своего родного брата и весь свой клан. «Я бы сделал это и снова, и с удовольствием!» Я стояла и смотрела на него, и ничего не чувствовала, кроме боли внутри. Нет, я не хотела смерти этого ненормального. Не хотелось марать его кровь, пусть в ней есть частичка Майкла, свои руки и душу. «Нет, я не дам тебе умереть. Ты будешь дышать, как и я, пока не состаришься. Думаю, это будет не скоро. Ты конченый человек. У меня к тебе лишь только жалость». «Ты меня не убьёшь?» «Я не уподоблюсь тебе. Сохраню в себе человека. И мне будет приятно видеть, как ты гниёшь». «Убей меня!» — внезапно закричал Кит. «Нет, это решать не тебе». Я смотрела в его серые глаза и не понимала, что вижу. Майкла я в них не увидела, хоть братья и были очень похожи. Глаза моего мужа были живыми, искрились счастьем и любовью. Ты, мразь, даже не знаешь, с каким удовольствием я воплощал свой план в жизнь. Я заставлю тебя страдать, поверь. Ты ощутишь всю мою боль. День ото дня ты будешь молить о смерти. Но я не дам тебе умереть. Ты будешь в этих четырех зловонных стенах. А в полнолуние ты будешь сходить с ума. «Волк тебе никогда не простит сородичей, и не сбежишь. От демонов нельзя сбежать. Это невозможно». Я слышала его крики и мольбы, когда поднималась наверх. Он ощутил мою боль. Все его загубленные души не дадут ему покоя. Это я знаю точно.